Глава двадцать Аня. «Не так я хотела сказать Михею о Маше, но вышло так, как всегда, с ним через жо. У него по-другому не бывает. Всегда вокруг него какие-то бабы, какие-то девушки, будущие и бывшие жены, султан хренов. А не пошел бы он со всей этой своей свистопляской? Мне это все зачем? Мы с Машей прекрасно жили без него и прекрасно проживем еще» не попадая в унизительные ситуации. Я не знаю, что происходит во дворе. Мне плевать. Я просто беру Машу на руки и захожу с ней в дом. Ставлю на пол в прихожей. Снимаю с нее куртку Михея. «Там Татошка!» — пищит она и рвётся на улицу. «Он с Мишей. Оставайся здесь». Я иду в комнату. Начинаю собирать вещи. «Мам, ты что делаешь?» «Мы уезжаем». «Куда?» «Домой». «Мам, ты совсем с ума сошла?» — искренне удивляется дочка. «Да!» — в сердцах бросаю я. «Миш, чего она такая?» «Я резко оборачиваюсь. Михей уже здесь. Это я виноват. Машунь, иди погуляй. Нам с твоей мамой надо поговорить». «Нет!» — ору я. «Я имел в виду, поиграй в гостиной. Ничего не трогай, не роняй, не грызи и не облизывай». «А ты будешь маму курощать?» — спрашивает Машуня. — Чего? — Курощать. Повторяет она то же самое слово и спокойно уходит. А Михей закрывает дверь, преграждая мне путь к отступлению. — Что ты себе позволяешь? — ору я. — Я тебя курощаю. Произносит с какой-то хищно плотоядной интонацией. Дурак! — вырывается у меня. Чувствую, что это прозвучало как-то по-детски, как у Маши. Я не так хотела. Мы с Кирой расстались сегодня утром, — выдает Михей. Почему? Не могу удержаться от вопроса. Она сама так решила. Ах, вот значит как. Она тебя послала и ты поехал к нам. Все было наоборот. Вообще не так. Да мне плевать, что там у тебя было со всеми твоими бабами. Я уезжаю. Мы с Машей уезжаем домой и встретим Новый год там. Вы не успеете. Значит, встретим в электричке. А ты и твои бабы. Анют, какие бабы? Девушки, жены, любовницы. У тебя всегда их целый хоровод. — У меня? — пораженно восклицает он. — Нет, блин, у Татошки. Таращится удивленно невинно. — Брусникина, ты ревнуешь? — Нет, ты мне нафиг не сдался. — Я понял. — Девушку я твою видела. А где жена? Куда ты дел жену? — Я просто уже не могу сдерживаться. Мне хочется орать на него. Хочется высказать все, что накопилось за эти годы, и побить. Как же мне хочется надавать ему пощечин. Какую еще жену строит из себя невинность Михей? Ту, на которой ты женился шесть лет назад, Таньку Панкратову. Какую Таньку? Ань, ты бредишь? Я не знаю никакую Таньку. Я никогда не был женат. Не был? Не могу в это поверить. Нет. Паспорт показать? Я молчу. Перевариваю. Не был женат, то есть тогда, шесть лет назад. «А ты?» — внезапно спрашивает Михей. «Что я? Где твой муж?» «Какой еще муж? Тот, за которого ты вышла замуж шесть лет назад?» «Что за бред? Он что, специально меня доводит? У меня и так сейчас нервный срыв будет из-за всего». «Я так устала. Я весь декабрь работала в два раза больше обычного, чтобы мы с Машей могли позволить себе эту поездку. Я выдохлась морально и физически. Я никак не могу нормально выспаться. Из-за работы и из-за нервов. Сегодня был бесконечный безумный день. Я уже давно на пределе. Мечтаю, чтобы он закончился. А тут еще и это все. У меня ощущение, что почва уходит из-под ног. Я просто опускаюсь на кровать. Анют, ты чего? Про какого моего мужа ты говоришь? А сколько их у тебя было? Дурак. Снова констатирую я. «Ты вышла замуж за своего начальника, мудака Кирилла», — объясняет, наконец, Михей. Похоже, он серьезно в это верит. «Нет, Миша, я не выходила замуж за Кирилла». «Нет?» — лицо Михея выражает крайнюю степень удивления. «И у меня с ним никогда ничего не было», — веск произношу я. «Не было?» «Нет. Но тогда... Тогда почему мы расстались?»